Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 23 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон – 94-28-69. Анонс передачи. Российско-азербайджанский дипломатический скандал получает новый размах. Армянский депутат пожелал Азербайджану бархатной революции. Воспитанники ремесленного училища из Никамозьяна пройдут практику во Франции. Российско-азербайджанский дипломатический скандал получает новый размах. Причиной скандала стали граждане России с армянскими фамилиями, которые по той или иной причине приезжают в Баку и которым власти Азербайджана, несмотря на их гражданство, не разрешают въехать в страну. МИД России выступила со специальным заявлением, в котором ответила на заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдулаевой о том, что заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой на эту тему носило провокационный, якобы и антиазербайджанский характер отмечаем выходящий за рамки дипломатических приличий тон комментария официальный баку призывает москву не раздувать эту малозначимую тему на фоне динамичного поступательного развития российско-азербайджанских отношений подобный подход москва считает неприемлемым и напоминает что защита прав и интересов российских граждан является одним из безусловных приоритетов внешней политики россии российский МИД также считает недопустимыми намеки азербайджанской стороны на необходимость для российских граждан согласовывать поездки в Азербайджан с посольством республики в Москве, что являлось бы нарушением соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран. МИД России также заявляет, что дальнейшие шаги российской стороны будут зависеть от содержательной реакции Баку. Напомним, 11 января к данной теме обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова А.Ш. 16 января судьбу гражданина России армянского происхождения Марата Уилданова на своей ежегодной большой пресс-конференции затронул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пятеро учеников шушинского профессионально-технического училища имени Езника Музиана отправятся во Францию для прохождения профессиональной практики. Об этом СМИ сообщил исполнительный директор училища Васпурак Карапетян. Согласно доброй традиции, преподаватели шушинского профессионально-технического училища регулярно направляются во Францию для прохождения практики. Впервые вместе с ними на практику отправятся и учащиеся. Этот вопрос, скорее всего, будет решен весной. «Прощающиеся по электротехническим и теплотехническим специальностям в сопровождении своих руководителей будут направлены в различные учебные заведения Франции. Практика продлится 2-3 недели. Часть расходов на проживание и размещение будет покрыта Армянским фондом Франции», — сказал Васпурак Карапетян. Армения готова сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы ПАСЕ и Венецианской комиссией для дальнейших реформ. Об этом сказал в своем выступлении на зимней сессии ПАСЕ член армянской делегации Эдмон Марукян во время обсуждения внеочередных выборов в национальное собрания Армении. Эдмон Марукян также ответил на выступления азербайджанских делегатов о выборах в Армении и предыдущих властях Армении, заявив, если говорить о преступном режиме, то азербайджанские делегаты по Последний, кто может говорить об этом. В данный момент в Азербайджане проходят массовые акции протеста с требованием освобождения политзаключенных. Азербайджан не выполнил решение Европейского суда по правам человека по политзаключенным. И на этом фоне вы говорите о демократизации Армении. Я рад, что в Армении развивается демократия, но тем не менее смешно слушать заявления об этих процессах из Азербайджана, страны, где имеются серьезнейшие проблемы с этим. От имени армянской делегации, я хотел бы сказать, что мы рады видеть, насколько внимательно наши азербайджанские коллеги следят за демократическими развитиями в Армении. Надеюсь, что они научатся у нас, какой бывает демократия. Посему я желаю вам бархатной революции как можно скорее для вашего же благоденствия, сказал Эдмон Марукян. Одним из знаменательных событий Арцахского национально-освободительного движения стало освобождение пригорода Степанакерта Каркажана, которое произошло ровно 27 лет назад. По традиции, участники операции по освобождению Каркажана собираются на месте событий, вспоминают те героические дни и потерянных товарищей. Участник операции по освобождению Каркажана Вилен Бабаян отметил, что освобождение Каркажана, другие победы стали реальностью благодаря сплоченности нашего народа. Мы выиграли вместе, хотели и выиграли. Другой участник каркажанской операции Владимир Мусаилян вспоминает, что освобождали каркажан не только арцарцы, но и наши братья из Армении. Мы не могли отдать эту землю врагу, поскольку это наша земля, это земля наших отцов и дедов, сказал Владимир Мусайлян. Такого не было и такого не может быть, добавил он. Участники мероприятия вспомнили своих боевых товарищей, отдавших жизни за родину, отметили роль каркажанской операции в дальнейшей. Победах армии обороны, в частности, в освобождении Шуши. Послушайте материал, подготовленный Каринему Сайляну. Столетие выдающейся армянской поэтессы Сильвы Капутикян отметили в университете Григорна Нарикаци. Открывая мероприятие, председатель Союза писателя Арцаха, ректор университета Вартан Акопян отметил, что Сильва Капутикян смогла объединить армян во всем мире. Интересны были рассказы о Акупяна о встречах с поэтессой в Армении и Арцахе, а также документальный фильм о жизни и творчестве Сильвы Капутикян. Арцахские поэты и писатели Аркадий Толмасян, Роберт Есаян и другие рассказали о многогранном творчестве, подчеркнув активную роль поэтессы в карабахском движении. Говоря о Сильве Капутикян, поэт Сократ Ханян привел слова Шекспира. Шекспир сказал, после моей смерти начнется мое рождение вечное. Вот это можно сказать ей про Сильве Капутикиану, потому что она представитель антивых поляты, в котором входят Паваны Ширас, Паруль Севел, Хамусайян, Вагендавичан, Марумар Хариан, и Сама Сильве Капутикян. Поездка Капутикиана связана с историей нашего народа. И нет в истории такого явления, о котором она написала или поэмы, или баллады, легенды, или, или сотворения. Сильва Капутекян – самый распространённый представитель нашей поэзии. В 1953 году ей стоили станские премия, сейчас называется Государственная премия. Книги переведены на русский, украинский, польский, чешский и другие языки. Любимая поэтистка для всех народов. Она представитель нашей национальной поэзии, но она выходит исторически, гуманистически, всемирно. Поэзии. Каждый школьник в Армении знает стихотворение поэтессы «Послушай, сынок». О большой армянской деятельности поэтессы звучало во многих выступлениях и о ее книге «Караваны еще в пути», где своеобразным поэтическим образом поднят армянский вопрос. После посещения Степана Керта у поэтессы возникли замыслы двух стихотворений «Карабахской речи» и «Армянского тополя». О лирическом наследии Сильвы Капутикян хорошо известно не только в Армении и в России, но и в других странах. Ее стихи переведены на многие языки мира. На мероприятии по случаю столетия великой поэтессы Сильвы Капутикян были зачитаны ее стихи – лирические и патриотические, где также отразилась многогранность творчества поэтессы. И о погоде. В четверг 24 января на территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер юго-западных 3,8 метра в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 2, 2 ночью, днем 9, 13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Керта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.